тучи. Последние тучи рассеянной бури, одна ты несёшься по ясной лазури, одна ты наводишь унылую тень, одна ты печалишь ликующий день. Ты небо недавно кругом облегала, и молния грозно тебя обвивала, и ты издавала таинственный гром, и алчную землю поила дождём. Давольно, сокройся. Пора миновалась, земля свежилась, и буря промчалась, и ветер лаская листочки древес, тебя успакойных гониб небес.